Силы кончились, ощущение безмерной власти над зоной пропало, как проходит горячечный бред больного после лошадиной дозы антибиотика. Харун вновь осознал себя собой, не всесильным духом, почти богом, парящим на уровне туч, при этом мановением невидимой руки, управляющим аномалиями и живыми трупами, а смертной тварью, дрожащей от озноба и омерзения к себе, которая наступает после того, как у тебя закончилась власть управлять другими. «Дурак!» прошипел Харон, сидя на земле и обхватив себя за плечи, чтобы хоть как-то унять дрожь. Какой же я дурак! Смешал в кучу и стадо зомби, и аномалии, и поля смерти, чтобы уничтожить его. А он воспользовался мешаниной и выскользнул из этой кучи малы. Да и это многоглазое мелкое чудо из другой вселенной, не такое уж безобидное, как кажется с виду. Но ничего. Нет худа без добра. Теперь я знаю, на что способен этот мелкий ублюдок. Осталось только восстановить силы и не повторить ошибки. «Эй, ты!» — раздался голос сзади. «Чего ты там буровишь себе под нос?» Харон обернулся. Надо же, за собственным нервным бормотанием не расслышал шагов за спиной. Их было четверо. В одинаковых качественных бронекостюмах с красными вставками и вышитыми погонами на плечах. Пулеметчик, гранатометчик и два стрелка с автоматами в руках. У одного за плечами мощная армейская рация с длинной антенной. У второго СВД необычные сталкеры, сбившиеся в банду, а хорошо тренированная диверсионно-разведывательная группа одной крупной военизированной шайки, контролирующей значительный участок зоны. Хоронош невольно застонал. Это ж надо так глупо попасться. Мутант, сказал тот, что со снайперкой поднимая автомат. Валим его и двигаем дальше. Погоди, остановил его пулеметчик, похоже, старшей группы, судя по звездам на погонах и плечам неимоверной ширины. «Что-то я раньше таких мутантов не видел. Не пойму, как на нем этот экзо держится. Он же ржавый насквозь и давно на куски развалился». «Походу, к телу прирос», — сказал гранатометчик. «Это самая первая модель экзоскелета. Я такую только в старом журнале видел». «Значит, ценный мутант», — сказал командир. «А любую ценность такого рода можно использовать. И я даже знаю, как. Слышь ты, черномордый, а ну-ка ложись, хари в грязь, и заведи руки за спину». «А если нет?» — трясясь уже от злости, спросил Харон. Командир группы криво усмехнулся. «Тогда получишь очередь в башку, и одним мутом в зоне станет меньше. Выбирай. Считаю до трех, а потом не обессудь. И два уже было». «Больно это, терять силу Бога. Но еще больнее после этого ложиться лицом в грязь, повинуясь команде какого-то идиота с пулеметом в руках, который подкрался к тебе сзади в тот момент, когда ты упивался безграничной властью». Но у Харона была цель, ради которой стоило жить. И только поэтому он подчинился. Грязь пахла кровью его людей и кислым запахом пороха от гильз, рассыпанных повсюду. Харон лежал и ждал. Он знал, что сейчас будет. лязг холодных наручников на запястьях, а потом дорога под ногами и тычки стволами межлопаток. Но у него была цель, ради которой можно было перетерпеть все, что угодно. Когда есть настоящая цель, ничего не страшно. Ни боль, ни унижение — Не даже смерть, которой Харон никогда не боялся. Потому что глупо неживому бояться смерти.